Домициан находил эти догматы отвратительными, расслабляющими, бабиими, глупыми и совершенно недостойными римлянина. Нет, свидетель Геркулес, он и Клемента терпеть не может. Но кое в чем Клемент имеет перед ним преимущество. А в одном Домициан просто завидует ему У него два сына близнеца: четырехлетние принцы Констант и Петрон. «Львята», как Домициан любил называть этих послушных, ласковых и крепких мальчуганов. «Династия должна быть продолжена. Он этого горячо желает. Ни Сабин, ни Клемент для престола не годятся. Кого произведет на свет Юлия, еще неизвестно. Поэтому близнецы пока все, на что Домициан может рассчитывать. И в душе он лелеет мысль усыновить их». Только из-за них мирится он с присутствием кузена Клемента. Впрочем, Клемент на неприязнь отвечал неприязнью и с явным усилием перенес объятия и поцелуй Домициана. Особенно злила и забавляла императора жена кузена, Домитилла. Она была последней, кого он приветствовал поцелуем. Дометилла была дочерью его покойной сестры и унаследовала некоторые характерные черты Флавиев – белокурые волосы, крутой подбородок. Но она была щуплая, во всех смыслах щуплая, и вдобавок скупая на слова. Правда, светлые глаза Дометило выдавали ее пылки, даже фанатические чувства. К Домисану она относилась с презрением, называла его не иначе, как «этот», считая даже прозвище «фузан» слишком для него лесным. Он казался воплощенным принципом зла, и чтобы об этом догадаться – Императору не нужен был его Нарбан. Конечно, это она и поддерживала в своем слабовольном супруге пассивную враждебность и упорство его тихого и кроткого сопротивления. Конечно, это она вовлекла его в подозрительную еврейскую секту. Целой сейчас Дометилу, император обнял ее крепче, чем остальных. Она была ему совершенно не нужна. Но именно для того, чтобы «позлить ее», Он не ограничился обычным официальным поцелуем, а долго и сердечно сжимал ее в объятиях. За столом он был разговорчив и явно пребывал в отличном настроении. Правда, не отказал себе в удовольствии, как обычно, подразнить кузенов Сабина и Клемента, а также Деметиллу. Но не обиделся, когда Луция стала насмешливо хвалить его за умеренность и с одобрением признала, что живот у него вырос не ненамного. Юлии он с притворной озабоченностью посоветовал, чтобы она в своем положении соблюдала осторожность. Такое-то блюдо ела, а такое-то нет. Но больше всего шутил он с близнецами. Ласково гладил их по светлым, мягким волосам, называл «Мои львята». Принцы охотно принимали эти знаки внимания, видимо, они тоже любили дядю. «Народ, солдаты и дети любят меня», с удовольствием отметил император. «Все, у кого здоровые инстинкты, меня любят». «Разве у меня не нездоровые инстинкты?» – спросила Луция. А Юля ласково и непринужденно осведомилась. «Значит ли это, что вы нашего бога, Домица, не любите, моя Луция, или любите, несмотря на нездоровые инстинкты?» И вот уже окончен, все разошлись. Домица почувствовал себя лучше вооруженным для объяснения с Луцией. Однако, когда они остались одни, он никак не мог начать. Луция это поняла, и на лице ее появилась широкая улыбка. Она сама начала разговор и благодаря этому все время направляла его. «Я, собственно, должна была бы поблагодарить вас за ссылку», — сказала Луция. «Когда я узнала, что местом изгнания вы предназначили мне даже не Сицилию, а пустынный остров Пандатарию, я, признаюсь, рассердилась» и боялась, что там будет очень скучно. Но эта ссылка была таким переживанием, что жаль было бы не изведать его. Общаясь с десятком таких же сыльных, как и я, и с местным пролетарским населением, я убедилась, что для внутренней жизни гораздо полезнее находиться на таком вот пустынном острове, чем в альбанском поместье или на Палатине. «А я все-таки спрошу Нарбана», — злобно подумал домицан. Спала ли она там с кем-нибудь и с кем именно?»